Глава восьмая Каспиан еще никогда не чувствовал себя таким слабым и беспомощным. Он привык к жизни наследника богатой семьи. Он был закален несчастьями, которые выпали на его долю при рождении. Он был уверен, что уж теперь-то ничто не собьет его с пути. И вот случилось это. Лурде пропала. Его младшая сестра, вся семья, что у него осталась. Каспиан не мог избавиться от ощущения, что в этом есть и его вина. Хотя он никогда не желал ей зла, напротив, он всеми силами пытался ей помочь. А толку? Он никогда не понимал, что творится у нее на душе, почему она не ведет себя так, как другие наследницы. Он в любом случае не мог ничего изменить, ему оставалось лишь полагаться на патрульных. Каспиан старался сосредоточиться на работе, но мысли путались, и он прислушивался к каждому шороху, ожидая, не попытаются ли с ним связаться. Однако звонок в дверь все равно застал его врасплох, заставляя сердце биться чаще. Но это была не Лурде. На пороге стояла хозяйка горы, и ее визит считался величайшей честью. Вот только у Каспиана не получалось радоваться этому. Он молча пропустил высокую гостью в дом. «Вести я Лурде нет?» – спросил он. «Никаких. Но не переживайте, лорд Каспиан. Лурде будет найдена и доставлена на лечение, в котором она нуждается». «Я бы этого не хотел», — нахмурился Каспиан. «Я надеялся, что ее приведут сюда, ко мне». «Ваша сестра больна?» «Возможно. Но я за нее отвечаю. Я хочу сначала поговорить с ней, понять, в каком она состоянии». «Хорошо. Пусть будет так». Он чувствовал, что леди Амелия не согласна с ним. Она этого и не скрывала. Лицо ее двойника было способно на мимику не хуже человеческого лица. Но Лурде была недостаточно важна для нее, чтобы ссориться с одним из лучших ученых колонии. «Но если о моей сестре еще нет вестей, зачем вы здесь?» — поинтересовался Каспиан. Охранники за спиной хозяйки горы возмущенно переглянулись. Они не привыкли, чтобы кто-то так разговаривал с их госпожой. Да Каспиан и сам не решился бы на такое раньше, а теперь у него не осталось сил на формальности. «Мне нужно ваше мнение. Мои ученые затрудняются объяснить мне, как именно это произошло а вы всегда славились нестандартным мышлением. О чем идет речь? Вместо ответа хозяйка горы кивнула своим спутником. Охрана посторонилась, пропуская в дом грузовую платформу, на которой лежало нечто бесформенное, упакованное в черный пластик. Каспиан, все еще ничего не понимая, проводил неожиданных гостей в свою мастерскую. Там странный груз переложили на рабочий стол, освещенный яркими лампами. Охранники отошли на почтительное расстояние, но ни они, ни хозяйка горы не собирались покидать мастерскую. Сначала Каспиана это раздражало, он не любил работать под наблюдением. Но потом он убрал в сторону черный пластик и позабыл обо всем на свете. Перед ним лежал андроид. А вернее, то, что от андроида осталось. Двойник был не просто сломан, он был искорежен, перекручен, частично разорван, а потом смят в бесформенный комок металла. Каспиан не брался представить ситуацию, при которой это могло произойти. Он прекрасно знал, из каких совершенных материалов делают роботов. Какая нужна сила, чтобы так погнуть этот металл? Да тут специальный станок понадобится, а такого станка нет. Что это было? Опомнившись, спросил Каспиан. Это я хотела узнать у вас. Я показывала его разным ученым, но пока никто не смог дать мне ответа. Что говорят свидетели? Нет свидетелей. Робота нашли в кустах возле больницы, то, что с ним случилось, на камеры не попало. Что ж, теперь Каспиан понимал, почему она пришла к нему лично. Порядок в городе поддерживался, среди прочего, и за счет веры в силу роботов. Они были защитниками Семирамиды, считалось, что сломать каждого из них почти нереально. Но такое... Мысли невольно устремлялись к пришельцам. Только они могли обладать способностями, которых у колонистов не было. Но даже так, они все равно остаются людьми, и никакой сложной техники они с собой не привозили. Как они тогда проделали это? Я только могу сказать, что с ним не происходило, признал Каспия. Это не было падение с высоты, воздействие огня или кислоты. Похоже, к нему применили очень большую физическую силу. То есть просто сдавили? Да, причем с нескольких сторон одновременно, но не со всех сразу. Это мог сделать человек или другой робот? Не думаю, нет. Тут применили какое-то силовое поле. А восстановить его записи не удалось? Нет, неохотно признала хозяйка горы. Он был уничтожен так быстро, что никакие записи не сохранились. Это еще и быстро проделали. Как видите. Каспиан пытался изучить места разломов, но не находил там ничего. Ни следов кожи, ни крови живых существ. «Не металла а другой машины. Только землю и ветки, но это нормально, если останки нашли в зарослях». Осматривая искореженный металл, он, наконец, сумел обнаружить то, что осталось от лица и головы. Эта часть робота тоже пострадала, но чуть меньше, чем остальные. И Каспиан узнал уничтоженного двойника. «Это что, Элиазер?» «Не думайте об этом», — сдержанно велела хозяйка горы. Как я могу не думать об этом, если передо мной жених моей сестры? Перед вами его двойник. Сам Элиазер жив и здоров, можете о нем не беспокоиться. Продолжайте работу. Но если он жив, разве он не может сказать, что произошло с его двойником? Что последнее он видел перед отключением? Даже если запись с внутренней камеры не сохранилась, человеческая память точно не подвела бы. Значит, или робот работал сам по себе, что немыслимо возле больницы, Либо Элиазер не так уж здоров, как хотела показать хозяйка горы. Она не собиралась отчитываться перед ним. Амелия просто приказала. «Продолжайте работу. Я сообщила вам все, что нужно, лорд Каспиан». Он только кивнул. Каспиан готов был провести полный осмотр сломанного робота. Ему все равно больше нечем было заняться. Однако по-настоящему важные знания он уже получил. В колонии творилось нечто странное. Может, это было связано с пришельцами, однако хозяйка горы вряд ли стала бы добровольно покрывать их грехи. Получается, она или боится, или сама в чем-то виновна. И она со своими тайнами и вечным молчанием остается здесь повелительницей, решающей судьбы колонистов. А раз так, может и к лучшему, что Лурде сумела сбежать. «Скажи, а ты робот?» — робко спросила Лурде. Вопрос напрашивался уже давно, она просто не решалась его задать. А что еще она должна была думать? Она видела, как ловко ее спутник расправился с патрульными, как он сорвал люк, как он голыми руками дробил камни, когда они пробивались через обрушившийся тоннель шахты. То, на что человек не был способен, Триану давалось без малейших усилий. Разрывая металл, он не получал ни царапины. У него даже кожа на руках не краснела. Вот и как это понимать? Так что Лурда решила, что он все-таки робот. Просто новой модели, намного превосходящей творение Семирамиды. Только он какой-то злобный робот. Она ведь и правда его боялась вначале, но чем больше времени она проводила с ним, тем быстрее угасал ее страх. Триан мог сколько угодно болтать, что он ее покалечит, намекать, что убьет, если она перестанет быть ему нужной. Ни разу за все это время он не попытался навредить ей. Более того, когда на нее чуть не свалился камень, Триан спас ее, принял удар на себя. Хотя ему ничего не было, так что вряд ли это можно было считать настоящим героизмом. Поэтому после долгих сомнений она все же решилась на вопрос. Нет. Только и сказал Триан. Он теперь очень редко говорил, все больше прислушивался. Хотя к чему, непонятно, в тоннелях царила пугающая тишина. Мертвая. Видя все это разрушение и следы пламени, Лорда сильно сомневалась, что кто-то мог выжить в руинах. Но пришелец упрямо рвался вперед, и у нее не оставалось выбора, кроме как следовать за ним. «А кто ты тогда?» «Почему ты решила, что я не человек?» Поинтересовался Триан, глубоко вдыхая воздух. Он как будто нюхал тоннель, но Лурде не представляла, как такое можно объяснить. «Мне перечислить все, что человек делать не может». «Человек на Семирамиде. Возможно, в космосе люди другие, ты этого не знаешь». «Скорее всего, другие», — согласилась Лурде. «И все равно не такие, как ты». «Ты уже эксперт?» «Нет, просто я видела, как на тебя смотрят другие люди из твоей команды. Они тебя тоже боятся». Она вспомнила ту запись, которую наблюдала на общем собрании элиты. Теперь Лурде казалось, что это было бесконечно давно, в какой-то нереальной приснившейся ей жизни. А ведь на самом деле прошло всего несколько дней. Вот теперь Триан посмотрел на нее с интересом. «Как ты поняла это?» «Я умею наблюдать», – пожала плечами Лурде. «Ты другой». «Меня там не все боятся. Девушка, которая говорила с вашими, капитан, не боится и черных тыр, а уж меня подавно. Такие, как она, не умеют бояться». «О да, эту девушку сложно забыть. Лурде еще тогда не могла понять, как она, такая молоденькая, почти ребенок, может управлять целой группой дипломатов. Но удивление долго не длилось. Было в ней нечто такое, что быстро заставляло забыть о ее внешности». Лурде тоже хотела бы быть такой, однако знала, что никогда не сможет. «Да, она впечатляет», — поежилась Лурде. «Но тебя не боится не только она». Она сумела его задеть. Если раньше она вызывала у него лишь легкое любопытство, как сложная игрушка, то теперь в его темных глазах мелькнуло удивление. Лурде не знала, хорошо это или плохо. «Кто еще?» — требовательно спросил он. «Там другая девушка была». Куда я такая, с длинными волосами, заплетенными в косу. Альда! Да она трясется при виде меня не меньше, чем остальные. Нет, покачала головой лорде, она тебя сторонится, потому что не понимает, но в ней нет настоящего страха. Я такие вещи знаю. Ты себя-то не знаешь, а уже в других разбираться лезешь. Альда меня боится, это не обсуждается. Как скажешь, кажется, он разозлился. А почему? Лорда этого точно не хотела, не хватало еще взбесить того, от кого теперь зависела ее жизнь. Передвигаться по тоннелям было сложно, но кое в чем обрушение все же помогло им. Здесь не было рабочих, так что некому было их заметить. Да и потом, обвал уничтожил перегородки между тоннелями разной глубины. Завалы можно было использовать, чтобы опускаться все ниже и ниже, туда, где холодно и душно. Лорда сильно сомневалась, что людям можно тут лезть. Однако Триан по-прежнему двигался уверенно, словно точно знал маршрут, А ей оставалось только подчиниться его воле. Не похоже, что он действительно нуждался в проводнике. Он попросту спас ее. Триан понял, что за ней охотятся, ее преследуют. Он мог бы обойтись и без нее легко, а он все равно пришел к ней на помощь и взял под свою защиту. Это значило для Лурде куда больше, чем вся его болтовня о собственной жестокости. Задумавшись об этом, она не заметила, как ее спутник остановился и неуклюже врезалась ему в спину. На Триана это не повлияло, он даже не вздрогнул. А вот она едва удержалась на ногах. «Осторожней», — велел он. «Ты так тупаешь, как слон, а теперь еще и падать начала». «Что такое слон?» Неважно. «Почему мы тогда остановились?» «Сейчас увидишь. Стой и не двигайся, не говори и не дыши». «Не дышать не обещаю, но тихо!» До этого их единственным источником света был небольшой яркий фонарь который пришелец носил на руке. Теперь Триан отключил его, и тоннель мгновенно погрузился в кромешную тьму. Лорде понимала, что в этом нет ничего страшного, что отсутствие света само по себе не опасно, и все равно ее не покидало ощущение, что робкий луч фонарика защищал их от чего-то страшного, скрытого под землей. А теперь оно подберется ближе, схватит их, раздробит стальными челюстями. Она больше не могла сдержать дрожь, вызванную холодом и страхом. Чтобы не расплакаться, она обеими руками вцепилась в руку Триана. Он вряд ли понял, зачем ей это нужно, но отталкивать не стал, и Лурде стало легче. А потом она наконец увидела то, что насторожило пришельца. Они укрывались между двумя навалившимися друг на друга плитами, так что их вряд ли могли заметить. Зато из их укрытия отлично просматривались остатки тоннеля, и там появился свет. Много света. Лурде даже решила, что это починили основное освещение, но нет, лампы под сводом оставались бесполезными. Свет шел от чего-то очень большого, медленно продвигавшегося по тоннелю. Лурде догадывалась, что это, хотя раньше видела такое только на чертежах. По шахте проползал строительный робот. Такие обычно использовались для глубокого бурения. Но здесь и сейчас эта груда металла казалась жутким чудовищем, по нелепой прихоти этого мира, получившим жизнь. Роботом никто не управлял, его кабина была пуста. Лурде разглядела это, когда гигант поравнялся с ними. Она все разглядела. Тысячи шестеренок, приводивших в действие двигатель. Сотни сверл, лезвий, дробильных гирь. Это был мирный инструмент, который, пожалуй, гармонично смотрелся бы на поле боя. Лорде не представляла, что будет, если их обнаружат. Воображение рисовало картины, которых быть не могло. Если это действительно чудовище, то оно нападет на них, уничтожит, и никакой чужак не сумеет этому помешать. Так что она боялась и двигаться, и дышать, хотя тихий звук ее дыхания едва ли был различим за грохотом машины. Но вот миновала вечность, и робот уполз дальше в тоннель, как чудовище, вернувшееся в нору. Лурде почувствовала, как под ней подгибаются колени, и она упала бы, если бы Триан не поддержал ее. Впрочем, обеспокоен он не был. Похоже, ее страх забавлял его. «Ты нервная». «Я никогда такого не видела», — признала Лурде. «Я тоже, но в обморок, как видишь, не падаю. Ты знаешь, что это было?» «Одна из машин для бурения». Но ее не должно здесь быть. Их используют, чтобы копать в глубину. Хотя, может, ее перенастроили, чтобы расчистить шахту? Но разве она это делала? И снова пришелец был прав. Возможно, робот и обладал нужными свойствами, чтобы убрать отсюда завалы камней. Однако он даже не пытался их коснуться, просто проползал мимо. Он будто что-то искал. Но какой смысл посылать на разведку эту махину, когда есть легкие и быстрые дроны? Если только его послали для розыска и нападения, тогда все меняется. Насколько я знаю, такими роботами всегда должен кто-то управлять, они слишком сложны для самостоятельной работы, — указала Лурде. А в этом никого не было. Не представляю, почему. Она ожидала, что пришелец тоже удивится, но он лишь отмахнулся. Тут как раз все понятно, не думай об этом. А о чем тогда я должна думать? «Подозреваю, что у нас с этой консервной банкой одна цель. Нам нужно поторопиться, чтобы он не добрался до этой цели первым». Киган работал на космический флот достаточно давно, чтобы быстро узнать чудо. Если его что теперь и удивляло, так это не способности Альды, а ее неумение их признать. Она по-прежнему удивленно смотрела на него этими своими огромными глазищами, словно не верила ему. «Я? Я такое сделала? Да быть не может, это мелочи!» Он уже и не пытался доказать ей ничего на словах. Киган просто ждал, когда она сама научится правильно оценивать себя. Сам-то он давно уже определился. Вопрос только в том, сумеют ли остальные принять ее уникальность. Те номера, которые присвоил ей космический флот, явно низковаты. С другой стороны, она новичок, который еще и двух миссий не прошел. Обрадуется ли начальство такому прогрессу? Кигану доводилось слышать истории о новичках, которые сразу получали номера даже в первой десятке. Хэппи-энда там никогда не было. Так что Альдой нужно было не только восхищаться, ее нужно было защищать. И он готов был сделать это, даже если будет трудно. Потому что сейчас она оказалась такой хрупкой на фоне древних скал, такой беззащитной. Ты притих, заметила Альда. Ты хорошо себя чувствуешь? Ну да. Что, если я задумчивый, это повод беспокоиться? Нет. Если ты задумчивый, это повод бить тревогу. «Нахваталась уже от роли всякой ерунды, а я в глубине души философ!» Гордо заявил Киган. Ему и правда проще было шутить. Пусть она смеется, пусть ничего не понимает. Рано ей знать. «Кстати, о глубине. Тебе не кажется, что тоннель, по которому мы двигаемся, идет вниз?» Альда настороженно огляделась по сторонам. «Очень может быть. Но это не значит, что там тупик». Направление пока выбирал Киган, а он по привычке ориентировался на движение воздуха. Хотя с этими шахтами все непонятно, такого, как на Северомиде, он не видел еще нигде. «Жизни здесь по-прежнему нет», — указала она. «Я даже над нами ее чувствую смутно. Ты уж прости, что утянула тебя так глубоко». «Ты с ума сошла? Без тебя я бы погиб!» Киган не пытался подбодрить ее, все, что он говорил, было чистой правдой. Он предельно четко запомнил тот момент, когда начался взрыв. Казалось бы, что там запоминать Доля секунды всего? Но для него этот миг превратился в настоящую вечность. Так, наверное, бывает, когда смерть смотрит тебе в глаза. Была вспышка, был огонь, и огонь этот рванулся прямо на него, как обозленный зверь. Возможно, он бы даже не почувствовал боли перед смертью, настолько быстро он превратился бы в пепел. Но Альда не позволила этому случиться. Киган и раньше догадывался, что она особенная, однако он и не подозревал, что все настолько серьезно. Хотя она ему сразу приглянулась, с первого дня на Северной Короне. Просто тогда она была испуганным олененком, казавшимся откровенно лишним на военном корабле. А теперь в шахтах она превратилась в нечто, способное остановить смерть. Этот контраст между двумя гранями ее души завораживал. Но и о себе Киган был вполне высокого мнения. Да, с этой бомбой он попался, но он все еще входит в число лучших воинов специального корпуса. Они с Альдой, наверное, были бы любопытной парой. Эта мысль не удивила его, она появлялась не первый раз. Он просто не знал, чувствует ли Альда то же самое, и не хотел смущать ее. Другом быть пока безопасней. «Меня настораживает, что нас не ищут», — неохотно признала Альда. «Почему ты решила, что не ищут? Может, капитан уже все больницы обзвонила, все морги обзвонила?» «Хорош придуриваться, я серьезно. Если бы капитан Луки и остальные были хотя бы в основном тоннеле шахт, я бы их почувствовала. А раз я их совсем не чувствую, они по-прежнему наверху». «Ну и что? Не дрейф, сами справимся!» «Не сомневаюсь, но волнуюсь я не за нас!» Киган наконец понял, что ее тревожит. Прошло немало времени с тех пор, как произошел взрыв. Капитан уже точно знает о том, что они пропали. Он не мог представить причину, по которой Лукия отказалась бы от поисков. Разве что одной. Ее не пускают сюда. Получается, организаторы покушения решили действовать нагло и решительно, зная, что времени у них осталось мало. Они посчитали, что убили двоих членов экипажа, ослабив всю команду. Теперь они наверняка примутся за Лукию и остальных. Но они... они ведь живы? Живы, быстро и уверенно ответила Альда. Судя по всему, она немало думала об этом. Я могу не чувствовать, где именно они находятся и в каком они состоянии, но если что-то случится с любым, кто летает на Северной Короне, я почувствую. Даже так? Особенность телепатов. Чем больше я провожу с вами времени и привыкаю к вам, тем крепче связь. Даже с теми, кто скорее ящерица, чем человек? Не удержался Киган. Что-то мне подсказывает, что ты говоришь о Триане. Очевидность намека подсказывает вот что. Он до сих пор не мог понять, как она и Триан оказались вдвоем в доме той девицы. Как Альда вообще могла провести рядом с ним больше минуты? Да, Киган тогда ушел первым, но ему и в голову не могло прийти, что она решится остаться наедине с этим чудовищем. Зато Альда от сомнений не страдала. Он не чудовище. Ты не знаешь его. Ты тоже, но я хоть не спешу с выводами. Мне и не нужно знать всю его сомнительную биографию, пожал плечами Киган. Мне одного взгляда хватит, чтобы понять, есть на Северной Короне место для человека или нет. С тобой все было просто. С ним тем более. Его даже если в космос вышвырнуть, он через пять минут влезет обратно и сделает вид, что так и было задумано. Перестань, а... Она действительно защищала Триана. Этого Киган никак не мог понять. По идее, телепатка должна была первой бежать от этой рептилии, не разбирая дороги. Так почему же она до сих пор считает его человеком? Кигану оставалось надеяться, что однажды она отвыкнет от этого. Триана здесь нет. «Хочешь пойти в другую сторону?» – предложил он. «Нет, я тоже не знаю, куда двигаться. Будем ориентироваться по воздуху». «Думаю, нам нужно найти уцелевшую часть шахты, а там обязательно будет какой-нибудь путь наверх». «Не факт». Ему не хотелось расстраивать ее, но и соврать он не мог. «Почему?» – удивилась Альда. «Андроиды не отличаются размером от людей, значит и все способы эвакуации должны быть такие же, как для обыкновенного персонала». «Здесь нет обыкновенного персонала, вот что ты забываешь. Когда я был в шахтах, мне не все показали, что я хотел, но и не все скрыли, что они хотели». Я видел там следы, мог прикинуть по срезу на камнях, что у них есть в арсенале. Тут работают не только двойники. Думаю, для работ на глубине и самых важных шахт у них припасено кое-что более серьезное. И что это для нас меняет? Только то, что нам нельзя надеяться на чудесную дверь или схему выхода отсюда. В остальном все так же. Продолжаем двигаться вперед и желательно побыстрее. Холод нарастал. Если бы они были людьми, это уже свалило бы их с ног. Да и совершенное здоровье защищало не от всего. Киган не мог понять, откуда вообще исходит такой мороз. На поверхности было куда теплее, на Семирамиде постоянно шли дожди, а вот ледников не было. Здесь же воздух был таким морозным, что постепенно становилось трудно дышать. Он словно замерзал прямо в легких. Кигану давно уже не нравилась цель, к которой они двигались. Но обрушенные тоннели и выбороты то не оставляли. Они шли туда, где был меньше риска оказаться под камнями. За годы жизни на этой планете люди построили тут такой муравейник, что даже пробивать себе путь наверх силой было опасно, это могло привести к грандиозному обрушению, которое город не пережил бы. Так что они надеялись на лучшее до последнего. Однако после очередной преграды из завалов, они наконец увидели, откуда исходит холод. И к такому зрелищу они были не готовы. Они добрались до новой шахты, гигантской, во много раз превосходящей размером все остальные тоннели. Она как раз перенесла взрыв неплохо, но для Кигана и Альды это ничего не меняло. Потому что шахта уходила вертикально вниз. Она казалась пропастью, бездной, наполненной вечной тьмой. И вот оттуда шел холод. Воздух здесь циркулировал странно. Он прилетал с поверхности и извивался в шахте причудливым ураганом. Становился влажным и тяжелым. Из-за этого возле шахты бушевали сильные ветра, и подходить к краю было опасно. Вихрь мог оттолкнуть их назад, а мог и утянуть вниз. И тогда никакие способности их бы не спасли. И Эту шахту определенно вырыли не люди, и даже не похожие на людей андроиды. Какое там, если на фоне ее размера два настоящих человека казались жалкими точками на бесконечном пространстве? Киган не сомневался, что через этот тоннель легко пролетела бы стрела. Но стрелы здесь не было, и оставалось непонятным, что делать дальше. Они даже стоять и ждать не могли, потому что замерзали. Альда опомнилась первой. «Ты когда-нибудь такое видел?» «Нет», — покачал головой Киган. «И я не представляю, чем они думали, когда создавали это уродство». «В смысле?» «На Семирамиде твердая порода, но такая дыра рядом с городом — это все равно угроза. Додуматься же надо. Подозреваю, что из-за вечных дождей тут чертова туча грунтовых вод. И если они сменят направление и начнут подбывать в этот вот сток, что тогда будет?» «Они же не враги себе», — робко напомнила Альда. «Не знаю. Я уже слабо представляю, что в этом дурдоме творится. А ты меня знаешь, я не сторонник абсолютного порядка. Но это многовато даже для меня». «Слушай, а ты можешь осветить глубину?» «Могу, но и пытаться не буду», — заявил Киган. «Почему это?» «Потому что для того, чтобы заглянуть туда, нужно подойти к самому краю, а я тебе этого не позволю». «Занудничаешь, как стерлинг», — поморщилась она. Нет, Стерлинг занудничает, потому что у него стальной болт в заднице, а я – потому что ты мне дорогая, и я не хочу тебя потерять. Он не собирался делать тут громкие признания, слова вырвались сами, но Кига на них не жалел. Зачем жалеть, если это правда? Альда ничего не ответила, но посмотрела на него как-то странно, и он не понял этот взгляд. Впервые в жизни он пожалел о том, что не способен к телепатии. Спорить она не стала. Вместо этого Альда огляделась по сторонам и направилась к обвалившейся части шахты. Киган не стал ей препятствовать. Ему было достаточно того, что она держится подальше от края бездны. Ему было даже любопытно, что она задумала. Старалась Альда не просто так. Она обнаружила среди остатков свода пещеры несколько обрывков кабеля. Она подобрала парочку самых длинных и с ними вернулась к Кигану. Ему не нужно было спрашивать, для чего это он и сам понял. «Неплохо», — оценил он. «Сомнительно, но неплохо». «Сомнительно?» «И это я слышу от человека, который тут один бродил!» Фыркнула Альда. «Нет, это отличный план, признай». «Да отличного все равно не дотянет, даже из моей симпатии к тебе. Соглашусь но неплохой». Он сам закрепил кабели на массивной глыбе, которую никакой ветер не сдвинул бы с места. После этого Киган обвязал другой конец вокруг пояса своей формы, и то же самое проделал с поясом Альды. Тонкая у нее все-таки талия, пожалуй, он смог бы полностью обхватить двумя руками. В этот момент Киган надеялся, что она не читает его мысли. «Готова?» — спросил он. «Я давно уже готова, это ты сомневался». Он не отпускал ее руку до последнего. Альда неплохо справлялась с холодными ударами ветра. Она была гораздо сильнее, чем предполагала ее хрупкая фигура. Но Кигану все равно было спокойнее, пока он чувствовал ее рядом. Знал, что многое может изменить. А вот когда они добрались до края, руку пришлось отпустить. Он сразу предупредил свою спутницу. «Постарайся не дотрагиваться до меня, когда я пределе. Я, конечно, контролирую молнии, но лучше не рисковать». «Да я и не собиралась тебя лапать». «А зря. В иное время это было бы вполне удачной идеей», — подмигнул ей Киган. «Тебе бы все шутки шутить. Действуй уже!» Шахта казалась распахнутой пастью чудовища, бездонной глоткой, которая только их и ждет. Но Киган знал, что это лишь иллюзия. Камни все равно живы, они или мертвы. Поэтому страх можно отпустить и призвать силу. Не все электрокинетики, работающие на флот, умели создавать молнию. Их способность не для того предназначалась. Однако Киган всегда считал эту сторону своего таланта бесконечно важной. Тонкий контроль над током – это, конечно, хорошо для починки корабля. Но он отказывался быть простым механиком, а именно молнии позволяли ему чувствовать себя воином. Получилось впечатляюще, но он хотел, чтобы так было, ведь Альда смотрит. Вечную морозную тьму пронзила яркая вспышка. Молния, желто-белая, величественная, вмиг овладела всем пространством, распуская вокруг себя ветвистые щупальца. Она пролетела над бездной и угасла, но за ней последовала вторая, и это получилось светло-фиолетовой. Хотя Киган не старался, чтобы так было. Видно, воздух здесь такой. Этот воздух, насыщенный влагой, плохо подходил для дыхания, а вот для молнии он оказался подходящей стихией. В нем они жили дольше, чем ожидал Киган. Энергии ему было не занимать, но и молнии требовали огромных усилий. Киган не представлял, что ждет его и Альду дальше, поэтому не собирался тратить все на это огненное шоу. Когда он почувствовал первый болезненный укол усталости, он прекратил, и после недавнего полыхания огни темнота показалась особенно тяжелой. Но Альду это совсем не испугало. Напротив, она выглядела оживленной. «Ты видел? Видел?» «Что именно? Ты уж извини, но мне было сложно сосредоточиться на чем-то, кроме стихии». «Вот поэтому ты и пропустил самое интересное». «То есть молнии для тебя недостаточно интересно?» — оскорбился Киган. «Ай, не капризничай, я серьезно. Все это время скалы вокруг нас были одинаковыми, один и тот же черный камень, но там на глубине он меняется». «Это Киган как раз успел увидеть». Чуть ниже того уровня, на котором они находились, почва становилась слоистой и отличалась по цвету. Значит, и любые минералы, найденные там, отличались бы от того, что добывали в близких к поверхности шахтах. А еще это многое говорило о прошлом планеты. Киган не был геологом, но видел в своей жизни достаточно, чтобы определить это. Сейчас существование семирамиды было безрадостным и однообразным. Своды подземелья подтверждали это. Однако те разноцветные слои, они могли означать что угодно. Растения, которые были здесь и погибли. Жизнь, обернувшуюся окаменелостями. Следы трагедии, произошедшей миллионы лет назад и не имевшей никакого отношения к колонии. По крайней мере, изначально. Теперь-то уже имевшей, раз кто-то проложил сюда путь. Они очень мало знали о прошлом планеты, которую считали условно обитаемой и бесполезной. Но и колонисты вполне могли ухватить то, что им не по зубам. Киган не брался даже предположить, к каким последствиям это приведет. А вот Альда, похоже, даже не задумывалась о возможных опасностях такого открытия. Она была рада чувству новизны, как ребенок, нашедший то, что упустили взрослые. «Еще там есть дно, и на дне вода!» — объявила она. «Я не видел там никакой воды». «Так это присматриваться надо. Но я точно уверена, она там есть. Просто она черная, и стены вокруг нее черные, поэтому кажется, что там продолжается глубина. Нет, глубина, конечно, есть, но дальше уже под водой». Она и правда не сомневалась. Зрение у Альды было такое же острое, как у всех солдат специального корпуса, и она не была отвлечена на управление молниями, так что вполне могла разглядеть дно шахты. Только вот что это означает для них? Возможно, внизу располагалось озеро, к которому и прокапывались колонисты, а возможно, в шахту пролились грунтовые воды, которых давно уже опасался Киган, и произошло затопление. Был один момент, который настораживал его куда больше, чем сама вода. Ты точно видела воду, а не лед. Воду, говорю же тебе. Так, стоп. А ведь это странно. Вот и до нее дошло, что так быть не может. Здесь слишком холодно для воды, явно ниже нуля. Чтобы там не откопали эти горы шахтёры оно должно было давно замерзнуть. Получается, там есть примеси, которые не позволяют льду сформироваться. А примеси в воде — это всегда плохо. Их предыдущая миссия служила тому лучшим подтверждением. «Может, возьмем образцы воды?» – предложила Альда. «Издеваешься? Я тебя к краю этой дыры еле подпустила, вниз лезть точно не позволю! Мы сообщим обо всем, что видели здесь капитану. Она пусть решает, что делать. Теперь твой внутренний стерлинг-вид-то доволен?» «Мстишь за то, что я назвала тебя занудой?» – усмехнулась Альда. «Хорошо, признаю, ты прав. Убраться отсюда гораздо важнее, чем понять, зачем им этот аквапарк. Давай попробуем...» Она осеклась, замерла и прикрыла глаза. Кигану показалось, что она использует телепатию, но нет, похоже, она просто прислушивалась. А очень скоро и он понял, что привлекло ее внимание. Со стороны шахты доносился плеск воды. Сначала он был тихим, едва уловимым, и гул танцующих ветров не позволял его различить, но постепенно звук нарастал, усиливаясь, и очень скоро перешел в скрежет дробящихся камней. А ведь если задуматься, вода не замерзает не только из-за примесей. Иногда этому мешает постоянное движение, разбивающее тонкую ледяную корку при первом ее появлении. Они не рассматривали такой вариант лишь потому, что в озере нечему было двигаться. Только не на такой глубине, не в таком диком холоде. Но тут они как раз ошибались и должны были заплатить за это. В озере что-то обитало, и теперь оно, привлеченное молниями, поднималась вверх по отвесным каменным стенам.